Обдумывая сложившееся положение, Навуходоносор трезво полагал, что все эти трудности преодолимы, однако такой ответ как-то не грел печень. В чем загвоздка, он долго не мог понять, разве что после разговора с Хануном мелькнула прозорливая мысль «Неужели Набонит прав, и все эти беды выплескиваются из одного источника?». Где-то в его окружении вдруг заработал потайной фонтан и начал заливать подножие его трона хрустальный на вид и в то же время насмерть отравленной жидкостью. К этой мысли склонял его набонит. Вывод, сделанный секретарем, был ошеломляюще мрачен. «Каждая трудность в отдельности», — утверждал помощник, — Была преодолима, но что произойдет, если они навалятся все разом? Сможет ли повелитель при таком развитии событий совладать с вызовом? Скажем, на марше вспыхнул бунт в армии. В это же самое время фараон выступил за пределы дельты с войском. Одновременно начался бунт в Вавилоне. Как он сможет поспеть одновременно ко всем горячим точкам? Против Египта можно отправить не реглисара. Он уже созрел до руководства войском. Кстати, неплохо бы привязать его родственными узами к царствующей фамилии. Об этом, конечно, Набуходоносор со своим секретарем не поделился он сам явится в столицу и наведет там порядок. План был неплох, объяснил Набонит. Однако вот в чем загвоздка. Все эти контрмеры должны давать результат сразу и незамедлительно. Стоит войску застрять в Египте, как великий царь сможет утихомирить Вавилон? «Пора принять самые решительные меры», — доказывал Набонит. «Отсиживаться в обороне значит обречь себя на поражение». «Что же делать?» — спросил господин. «А вот что, — заявил Набонит, — надо...» заставить злоумышленников сделать решительный шаг, открыть лица. Для этого... Навуха-Доносор без всякой радости выслушал секретаря. Потом, согласившись на его предложение, добавил, что никакого отказа от реформ, проводимых Белыбни, быть не может. «Это будет недопустимая слабость, измена славе Мордука». Все удивительно ловко сплеталось в рассуждениях у Ману. Величие Мордука безраздельно осеняет мир, дарует царственность правителю. Тот в свою очередь несёт его имя в дальние страны, тем самым награждая миром и благоденствием земли и народы. Черноголовые в свою очередь в едином порыве восхваляют правителя и того, кто создал Вселенную. Насущная потребность в подобном единении также была налицо. Все торговое сословие, независимо от языка, поддерживало на носора. Ремесленные и крестьянские низы тоже были заинтересованы в спокойствии. Верхам тоже пора осознать, что ежегодная подушная подать, в конце концов, во много раз выгоднее, чем ежегодный разбой и грабеж, Набунит не сдержал усмешку, потом тут же склонил голову. Навуходоносор приказал, говори, что ты имеешь против первого визиря. «Если бы Белыбни был более осторожен, — сказал Набунит, — поменьше трепал языком насчет подлинной сущности всех этих Белов, Балов, Валов, которые всего-навсего являются древними обликами Мардука. Если бы помалкивал насчет того, что в явь они не существуют и представляют собой остатки дикости и варварства, великому царю было бы куда легче проводить в жизнь подобную политику. Мысль эта тайная. Зачем Уману высказывает ее повсеместно, когда следует и когда не следует? Может вызвать его, и сделать ему хорошее внушение, ведь он, правитель Вавилона, до сих пор по совету мудрейшей, прекраснейшей Амтиду неукоснительно дистанцировался от своего первого министра. Мало ли какие мысли старик имеет право высказывать вслух, такое свободомыслие было в Вавилоне не в новинку. Задолго до Беллы по рукам ходили таблички с такими еретическими сочинениями, как зерцало правителя, где в кощунственной для правителя форме давались советы по управлению государством. Если бы Уману заодно приструнил свою воспитанницу, принцессу из Карки Миша, позволяющую себе в открытую насмехаться над опекаемыми царем культами, что у мужчины в печени, то у бабы на языке. С другой стороны, Осторожно начал Набонит, с нее удобнее всего начать. В той круговерти, разметавшей общественное спокойствие и веру в царя, она играет далеко не последнюю роль. Далее Набонит сказал, что у него есть надежные сведения, что эта вздорная, спесивая женщина мечтает примерить тиару царицы Вавилонской. Стать, как бы поточнее выразиться, новый Шамурамат или как ее называют греки Семирамидой. Ты полагаешь, спросил Навуходоносор, что она с моим братом? Секретарь склонил голову. Так утверждает Шапи Кальби. Хорошо. Действуй. Разрешил правитель. На следующее утро. Набонит отправился из возвращавшейся армии в Вавилон, а Навуходоносор послал приказ первому визирю прибыть в городок Шамшара, в верховьях реки Дьялы, где он будет рядом с Амтиду. Навуходоносор взял с собой отборных, а также несколько конных отрядов, одним из которых командовал Арахим, подставь спину, оставил войско на Нереглиссара И по древнему торговому тракту, проложенному по левому берегу Тигра, мимо города Арбелла, поспешил в предгорье Загроса, к милой Амтиду. Здесь, в горах, действительно было великолепно. Синеющие, зубчатыми ступенями уходящие в поднебесье хребты на горизонте, в той стороне, совсем рядом, лежала страна Парсу пышная и обильная растительность на склонах окружающих гор, дикие яблони в цвету в местных прозрачных буковых рощах, говорливые речушки в глубоких живописных провалах скоро успокоили печень, охладили голову, наполнили сердце миром и любовью. Небольшую, хорошо укрепленную крепость Он увидел издали. Первым делом приметил высокий металлический шест. На нем развивался штандарт. На синем поле — золотой дракон Мардука. Рядом, чуть пониже, повернутая уступом башня, на которой огромной лохматой попахой было нахлобучено аистинное гнездо. Пощелкивающий клек от одного услышал издали, Невольно придержал коня, прислушался. Большая белая птица, стоя в гнезде и уставив клюв в прозрачное небо, с упоением сыпала щелчками. Между ее ног копошились, затевали драки воробьи, тут же среди сучьев и веток устроившие собственные гнездышки. В крепости звучно мыкнула корова, залилась лаем собака. Несколько дней в ожидании приезда Белыбни -э Навуходоносор Раям Рамтиду провели на природе. Совершили неспешную конную экскурсию к развалинам старинного города, чье название и имена правителей давным-давно стерлись из памяти людской. Отыскали надписи, вырубленные на отвесных скалах. Большинство из них относились к временам ассирийских царей, ходивших походами на восток, однако попадались здесь и более древние речения. Одно из них было подписано царем Гильгамешем, первым царем Урука, все видавшим, как сообщалось о нем в старинной легенде. Посетили горячие ключи, где царь омыл тело в противно пахнущей, но удивительно целебной, Снимающий усталость в воде. Местные пастухи были щедры на овечий сыр, Молоко и сказки. Вечера проводили в саду, По приказу Амтиду разбитом на склонах Удивительной формы холма, Расположенного рядом с замком. Массивный каменный выступ на вершине Напоминал конскую голову. Склоны холма были искусно срезаны, и на широких ступенях насажены плодовые деревья, устроены водоемы, окаймленные удивительно живописной кладкой из местных булыжников. Подаваемая сверху вода на нижних ярусах рассыпалась фонтанами. Сад был полон живностью. Лани, рабея, вытягивая трепетные шеи, кормились из рук. Кудуру тоже было Чем поделиться с Амтиду? Он столько повидал за это время. Рассказывал о дальних странах, о неприступном, расположенном на скалистом острове в финикийском городе Тире, о долине собачьей реки, где на отвесных скалах тоже были выбиты надписи прежних властителей, недавних их предшественников Асархаддона, Синахириба, Ашурбанапала, Современника Нехао, спешившего к своему Каркимишу, а также до потопных царей Саргона, Тутмоса, Рамзеса. Ты, конечно, тоже оставил свою надпись, милый, спросил Амтиду. Да, родная, мне есть что сказать потомкам. Он замолчал, потом грустно добавил. А дела между тем идут все хуже и хуже. Доверься богам, помолись создателю. Прикинь, с тем ли усердием ты выполняешь предначертанное? Я ночей не сплю, работаю, как самый подлый арендатор на канале, а он все пересыхает и пересыхает. Воды не жалею, а посевы вянут на глазах. Я не усердие веду речь, Его у тебя с избытком, как раз наоборот, не пора ли тебе передохнуть, может, даже отступить в исполнении задуманного? Знаешь, кудуру, во время болезни у меня были страшные ночи, и вот о чем я подумала. Может, излишек порой бывает хуже нехватки? Может, стоит и на раз влезть на гору и оглядеться, в ту ли сторону шагаешь. Или, может, ходишь по кругу? Взгляни на этот сад, на нарядные террасы. Местные умельцы пустили сюда воду из расположенного выше озера. Они точно знали, из какой точки в какую следует пробить водоток. Так ли ясна твоя цель? Знаешь, как бывает? Поток широк, на той стороне долгожданный отдых. Ты, сломя голову, бросаешься в реку. Вода по пояс, потом по плечи, потом с головкой накрыла. Не лучше ли вернуться назад, чем пытать счастье в мутных струях? «Я подумаю об этом», — кивнул Навуха Доносор. «Здесь, в твоем саду, так охотно думается. О каком чуде, любимая, ты мечтаешь? Чего бы ты хотела более всего на свете?» Амтиду смутилась, потом провела пальчиком по плечу мужа. Желаний всего для меня горы, я выросла на их плечах. Но даже богам не под силу разместить под Вавилоном остроконечные, присыпанные снегом вершины. Тебе тоже, милый». Кто в состоянии перенести этот холм, в пределы твоего летнего дворца, чтобы я могла по утрам дышать свежим воздухом. Не думай об этом, Кудуру, у тебя сейчас так много других забот». Она неожиданно посерьезнела, сказала тихо, так, чтобы стоявшие вдали Рахим и Едину не услышали. «Меня тревожит брат твой, набушу мулешир». Последний год он ведет себя как-то странно. То почти не выезжал из своих покоев, а то вдруг зачастил по храмам. Чуть где какой праздник, он непременно выезжает туда. «Как он относится к реформе Беллы Бни? «О чем ты говоришь?» — всплеснула руками Амтиду. «Какая реформа? Старик только болтает и ничего не делает». За это время он наговорил столько, что его вполне можно упечь в дом стражи за святотатство. Он ухитрился восстановить против себя весь Вавилон, даже самых законопослушных и верных тебе людей. Особенно в городе не любят его наложницу, эту хиттянку, которая осмелилась вслух заявить, что Иштар когда-то ходила в служанках у богини земли. Как она упрашивала Меня взять ее с собой. И что же? Я хочу отдохнуть, успокоиться, не видеть пустые глаза твоего брата, его пальцы. Знаешь, как он перебирает четки, как кошка гладит мышку, это глазково, коготочком. Фу! На ухо Доносора невольно передернуло. Это хитянка, Дикая необузданна, — продолжила Амтиду. К тому же придворные стихотворцы в Карки с детства плели ей, что она из красавиц красавица. Она бы здесь все начала перестраивать по своему усмотрению. Наш любезную Ману слова и поперек не может сказать. Даже набонит порой не в состоянии противостоять ее напору. Она уже начала вмешиваться в назначение на посты в дворцовую администрацию. Вот что я скажу тебе, Кудуру, с ней пора что-то решать. Слишком много времени она проводит с твоим братом. Мы с ней держимся мирно, однако я кожей чувствую, как она завидует мне, как мечтает стать царицей. Амтиду замолчала. Вновь погладила мужа пальчиком по плечу, призналась. «Я ждала тебя. Мне с тобой хорошо. Пусть и не всегда хорошо, но по большей части. Я горжусь тобой, Кудуру, а это для женщины, наверное, очень важно». Она вздохнула. «У нас нет выбора, любимый. Старика следует задвинуть» или отодвинуть куда подальше, пока беды не случилось. Пусть ледит за звездами. На выходе Носор не ответил. Между тем царица продолжила. Разве можно ссориться с верхушкой храмов, ссориться попусту по незначащим вопросам? В конце концов они согласились установить в святилищах изваяние Мардука. Теперь следует отступить, выполнить что-то из их требований. Избыток усердия порой бывает хуже сонливой нерасторопности. — Ладно, посмотрим, — неопределенно отозвался царь. Белый Бни с эскортом прибыл вечером. Старик был полон гнева сразу начал настаивать на необходимости приструнить взорвавшихся жрецов-мракобесов, посмевших утверждать, что каждый из богов, населяющих небо и землю, является подлинным, во плоти и крови — существом. «Я начал им доказывать», — вспетушился визирь, «что их имена всего лишь формы имени Мардука или, точнее, некой вселенской силы. Они высмеяли меня, начали показывать мою сторону пальцами». Один из них из храма Луны, что в Уре, дерзнул спросить, что и бог Луны, син, первородный сын великого Иллиля, не существует. Тот светозарный округлый лик, что мы видим по ночам, его нет? Или ты хочешь сказать, что серп Луны — это порождение мордука? Я попытался объяснить. «Подожди, подожди, Уману», — прервал его царь. «Оставим на завтра этот вопрос». А сейчас, пока светло, мы погуляем по саду. Там ты мне подскажешь, каким образом можно перенести эту гору, — он указал на соседний холм, — в Вавилон, в мой городской дворец. «Перенести гору, господин?» — Вскинул брови старик. «Ты верно шутишь? Это в ту пору, когда тупоумие и упрямство жрецов переходит всякие границы, — «Нет, я не шучу. Сегодня вечером ты мне доложишь, как перенести гору в столицу. Ты меня понял, Уману? О делах мы поговорим завтра». «Понял, повелитель». Старик раздосадованно пожал плечами и поклонился, при этом продолжал бормотать про себя. «Как перенести? Построить можно, но перенести». Царь, знавший учителя, Сразу насторожился. «Если построить, то как?» «Я не знаю. Надо подумать. Возвести что-то подобное горе даже с террасами можно, а перенести — никак». Они вышли в сад, поднялись на самую верхнюю террасу, здесь осмотрели устройство водотока, который подавал воду из недалекого высокогорного озера. По дороге Белыбни вкратце обрисовал положение, сложившееся в столице, сообщил, что затеял во дворце ремонт. Об этом просил и брат правителя, Набушу лешир Пришлось на время перенести его покои в то же здание, в котором размещались царские апартаменты. Конечно, поместили Набушу лешира в дальнем, примыкающем к дворцовой стене, крыле за несколькими глухими стенами. Всех царских слуг и женскую половину, включая Белла Мету с наследным принцем, он попросил перебраться в летний дворец. «Вот что еще удивительно», — сообщил Беллы «по городу ходят упорные слухи о твоей болезни, Кудуру». Старик покачал головой, потом добавил, что счастлив видеть повелителя в полном здравии, озабоченного высокими мыслями. Как доверчивы порой бывают люди, Как любят они заниматься пустой болтовнёй!» Навуходоносор хмыкнул, потом сделал замечание. «Слухи о болезни правителя никогда не бывают пустой болтовнёй у Ману. Как ведёт себя мой брат?» — спросил Навуходоносор. «Какие люди к нему ходят? С кем он ведёт дружбу? Почему в последнее время зачастил с поездками по городам страны?» Говорят, он является тонким ценителем женской красоты и без ума от твоей хиттянки. Неужели, — удивился первый министр, — он разве без ума от нее? Белобни пожал плечами. Я что-то не замечал. Ну, в этом нет ничего удивительного. Девчонка и в самом деле достойна всяческого восхищения. Ах, кудуру! Если бы я был... «Уверен, что после моего ухода к судьбе ты позаботишься о ней. Она по секрету призналась мне, что ты ей очень нравишься. Но я стараюсь не обращать внимания на женские капризы. Что касается твоего брата, за ним приставлен наблюдать твой писец Гарема Шапи Кальби. Я стараюсь не вмешиваться в его дела, тем более теперь, когда он вместе с женской половиной отправлен в летний дворец». «Хорошо. По крайней мере, ты должен знать, от кого исходила мысль затеять во дворце ремонт в мое отсутствие. Вот еще вопрос. Почему не выплачено серебро солдатам, расквартированным в столице и возле нее?» «Разве не выплачено?» — удивился Белобни. «Я, помнится, давал указания. Насчет ремонта первым ко мне обратился придворный распорядитель». Он просил разрешения обновить помещение царевича. Когда приступили, выяснилось, что в твоих покоях в правом крыле обнаружилась течь. А что, надо было позволить воде залить цитадель? Царь не ответил. Обвел взглядом окрестные холмы, над которыми нависали чуть померкшие вершины гор. А далее на восток, горели розовым светом, одетые в снега пики. Наконец правитель оторвался от созерцания и спросил, указывая рукой на выдолбленный в камне бассейн, куда поступала вода и откуда она распределялась по отдельным желобам, орошающим ниже лежащие ярусы. «Можешь ли ты, Уману, возвести подобные ступени, устроить такие же фонтаны?» Он обвел рукой террасы, на которых пышно цвели яблони и сливы. Я понимаю, это трудная задача, но ты всегда любил одолевать трудности. Я должен подумать, господин. Вот и займись этим сооружением. Посвяти ему все свое время. С этой целью я освобождаю тебя от обязанностей первого министра». Ты должен сосредоточиться только на устройстве садов для Амтиду. Это мой подарок. Если ты сумеешь подвесить их к небесам, твое имя долго будет на устах у потомков». Уману стоял неподвижно, безвольно опустив руки. «Ты отправляешь меня в отставку, Кудуру?» «Да, и это самое большее, что я могу для тебя сделать». И вот еще что, напрочь заши рот своей наложнице-хиттянки. она всем надоела. Она моя последняя отрада. «Я все сказал, учитель».